Восьмое. Агатия маленьким острым ножом ловко разделывала морского леща. Она выкинула мутные серые внутренности в раковину и стала промывать рыбу изнутри. В раковину, смешиваясь со струей воды из крана, потекла темная кровь. Казалось, вместе с Агатей сейчас работала и бабушка. Словно бабушкин дух направлял руки внучки, помогая выполнять знакомые движения. Ее бабушка весь день не шла у Агати из головы. Бабушка была неотделима от острова. Обоих отличал неукротимый нрав и капелька волшебства. Про бабушку говорили, что она колдунья. И Агатя ощущала ее присутствие повсюду. В солнечных лучах, в звуках моря и даже при разделывании рыбы. Она, выключила воду и, промокнув тушку бумажным полотенцем, выложила на блюдо. Агате было 45: Волевое лицо, черные глаза, острые скулы. По-моему, типично греческая внешность. Красивая женщина, которая редко утруждалась, чтобы нанести на лицо косметику. Волосы она собирала в высокий пучок. Внешность довольно аскетичная, но туалетный столик у Агати был маленький, и оставалось совсем мало свободного времени, которое она тратила не на то, чтобы вертеться перед зеркалом. Это она оставляла другим. Агати взглянула на рыбу. «Три штуки должно хватить. На всякий случай стоит посоветоваться с Ланой. Кажется, Лана приободрилась. Хорошо». В последнее время Лана словно отдалялась, уходила в себя. Агати видела, что хозяйку что-то беспокоит, однако деликатно воздерживалась от расспросов. Она была крайне благоразумной женщиной и никогда не высказывала своего мнения, разве что ее просили, да и то крайне неохотно. Из всех обитателей дома только Агати хватило проницательности заметить недавнюю перемену в Лане. Остальные двое мужчин не задумывались об этом. Агати оправдывала эгоизм Лео юностью. Простить Джейсону было труднее. Агатя считала, что Лане за эти несколько дней на острове нужно как следует отдохнуть и развеяться, и все этому способствовало. С погодой пока везло, никаких признаков ужасного ветра, море вело себя на удивление миролюбиво, на зеркально-гладкой поверхности не было ни морщинки. Приезд хозяев прошел не так гладко, в логическом плане. Агати превосходно исполняла обязанности экономки, и благодаря ей все в доме крутилось, как отлаженный часовой механизм. Тем не менее, сегодня на каждом шагу возникали проволочки. Когда приехали хозяева, бабис был на кухне, продукты стояли неразобранные, уборщицы еще работали в комнатах, мыли полы, заправляли кровати. Бабис, страшно смутившись, бормотал извинения. Лана с присущим ей тактом успокоила его, сказав, что слишком поздно оповестила всех о своем приезде. Она поблагодарила каждую уборщицу лично, и пожилые женщины восторженно заулыбались под впечатлением от встречи со знаменитой актрисой. Лана и Лео отправились плавать, а Джейсон, озабоченно хмурясь, пошел к себе в кабинет, вооруженный ноутбуком и телефоном. Агатя осталась наедине с Бабисом, и это, конечно, было ужасно неловко. Но она не стушевалась. Бабис — редкостный мерзавец. Листил Ланя, подхалимничал, чуть ли не на брюхе перед ней ползал. Зато на подчиненных ругался по-гречески, вел себя властно и спесиво, словно не считал их за людей». Агати он особенно не любил, по-прежнему видев не официантку из своего ресторана, он так и не простил ей того, что случилось однажды летом, когда Лана и Отто впервые пришли в ресторан Ялос в поисках няни. И по прихоти судьбы их столик обслуживала Агати. Лана мгновенно прониклась к ней симпатией. Супруги наняли Агате, и с тех пор она стала их незаменимой помощницей. Когда отпуск у Лана и Отто закончился, они предложили Агате переехать с ними в Лос-Анджелес в качестве няни. Она согласилась, не раздумывая. «Вы можете подумать, что Агати охотно приняла предложение, соблазнившись блеском Голливуда, и окажетесь неправы. Для нее не имело значения, куда ехать». Лишь бы оставаться рядом с Ланой. В те дни Агати была совершенно очарована хозяйкой. Стоило Лане попросить, она поехала бы куда угодно, хоть на край света. И так Агатя отправилась с семьей Ланы в Лос-Анджелес, а затем в Лондон. Когда Лео вырос, она из няни превратилась в повариху, экономку, помощницу и... А не льстит Лео на себе. Стала доверенным лицом Ланы и ее лучшей подругой. Возможно, это немного за гранью дозволенного, но лишь слегка. В практическом бытовом смысле Агате была Лане ближе, чем кто-либо еще. Оставшись на кухне наедине с Бабисом, она с мстительным удовольствием медленно, дотошно да проверяла по длинному списку, все ли он привез. Бабис страдал от этой пытки, он громко вздыхал и топал ногами. Решив, что с него достаточно мучений, Агатия его отпустила. Затем стала раскладывать продукты по местам и прикидывать меню на ближайшие дни. Только она налила себе чаю, как дверь черного хода отворилась. На пороге в тени крыльца стоял никос. В одной руке он держал нож и устрашающего вида крюк, а в другой — садок с мокрыми черными морскими ежами. «Чего тебе?» — строго спросила Агати по-гречески. «Вот». Никос протянул садок с морскими ежами. Для нее. А! Агати приняла садок. Как их чистить, знаешь? Знаю. Никос не спешил уходить. Казалось, он пытается заглянуть вглубь кухни, чтобы понять, есть ли там кто-то помимо Агати. Что-нибудь еще? Она нахмурилась. Никас молча помотал головой. Тогда мне надо работать. И Агатя, решительно закрыв перед его носом дверь, поставила садок с морскими ежами на разделочный стол. Сырые морские ежи были местным деликатесом, излюбленным блюдом Ланы. Никас сделал доброе дело, и Агатя не возражала, что придется повозиться. И все же этот поступок Никаса ее обеспокоил. Было что-то странное в том, как он смотрел на лану. Агатя обратила внимание на этот взгляд раньше, когда Никос встретил их на плечале. Сама Лана ничего не заметила, но Агатия увидела. И увиденное ей очень не понравилось.